Мне известны и учения, и обряды католической церкви. Сам же я воспитан в другом вероисповедании, но, относясь к нему с известной долей еретического скептицизма, не могу не распространять своих сомнений и на другие формы религии, и потому спрашиваю себя, католики, приходя на исповедь, исповедуются ли во всем? Разве мы, протестанты, так поступаем? И так ли уж?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 И кто поручится, что нет где-нибудь леди Белластон, и что никому не придется бегать от долгов, и что никто не поддастся соблазну? Сирены пели Уллису, когда он уже давно был женат, а женихе осаждали Пенелопу, и обоим им предстояло еще пережить не один день, полный тревог и тягостных сомнений, так же, как и всем нам. Денежные заботы спали с моих плеч после того, как я получил наследство. Но разве черная забота не сидит в седле за спиной у баронетов так же, как у любых всадников? Мои лондонские друзья поздравляли меня с удачей. Кому не понравится стать хозяином хорошего дома и хорошего поместья? Но может ли Гамба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 Мало-помалу приедаются, более того, имеют и свои неудобства. Когда мы обосновались в этом уголке графства, в нашем Уоррингтонском поместье самыми, как говорится, почитаемыми соседями нашими на протяжении семи лет были Милорд Тадбери и сэр Джон Медбрук. Наш род древнее рода Медбруков, в соответствии с чем во время совместных обедов На мою долю всегда доставалась леди Тадбери, которая была глухая и засыпала после обеда. Когда же порой судьба подсовала мне леди мэдбрук то эта дама так настойчиво и неутомимо трещала языком и несла такую чушь, что даже моя супруга, а ее милость все же законченная лицемерка, с трудом сохраняла свое благодушие, зная, какая во мне клокочет ярость. И вот я отправляюсь в Лондон. Я показываю язык доктору хебердену Я перечисляю ему свои жалобы. «Чепуха, мой дорогой сэр Джордж», — говорит этот бесчувственный эскулап. «Головные боли, апатия, скверный сон, скверный характер. Отнюдь нет, у сэра Джорджа самый легкий и приятный характер на свете. Он только бывает временами немного задумчив», — перебивает моя супруга.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 Он был бы распорядителем на всех скачках, самым большим весельчаком в любой охотничьей компании, желанным гостем в поместьях всей округи, где при виде моей угрюмой физиономии не очень-то спешили оказывать радушный прием. Ну а супругу мою, разумеется, любили все, и все единодушно жалели».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 Она рассказывает забавные истории об этом неплитам умном мальчике. Хотелось бы мне знать, что случилось позднее, отчего мозги этого бравого молодого офицера перестали расти. И, надо полагать, посылает бабушке прять волос с головы ее драгоценного внука, ибо в своем ответном послании госпожа Эсмонд подтверждает получение чего-то в этом роде. «Я только дивлюсь тому», как эта прядь, будучи послана из Англии, могла проскользнуть через нашу таможню в Уильямсберге. В ответ на эти контрабандные преподношения, символизирующие миролюбие и смирение, госпожа Эсмонд соизволила прислать довольно милостивое письмо. Она яростно обрушивалась на опасный дух непокорства,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 Гарри действует по указке своего советчика. Почему он должен так скоредничать, мне совершенно невдомек. Рассказывают, что из пяти негров, сопровождавших его экипаж, когда он был с визитом у милорда Боттетура, Тура, только двое были обуты. «Имея двух сыновей, о благосостоянии коих мне надлежит печься, я, естественно, должна соблюдать экономию».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 К письму был приложен рецепт лекарства, которого ты, о мой сын, мой наследник, моя гордость никогда не принимал, ибо обожающая тебя маменька предпочитала давать тебе любимые порошки своей маменьки и послушно пичкала имя нашего первенства при любых его младенческих недугах. Не вкрались ли в переписку наших дам